Глава 12. Кристиан слушал молча. О том, как Хельга, испугавшись, отправила за Лоттер. Как та решила вопрос с воровством незатейвым подкупом, и о том, что эта наглая выскочка даже не подумала уведомить о произошедшем читу РР. Что сделал бы на ее месте любой порядочный человек. Так вот, откуда взялся договор с госпожой Фабер на пошив униформы для продавщиц магазина на улице Благочинства. Задумчиво протянул он, когда запал Берта и сяк. Лоттер слишком разумно, чтобы посягнуть на Грандис. И она нашла отличный компромисс. «Что?» — изумленно воскликнула Берта. «И это все, что ты можешь сказать?» Кристиан ответил не сразу, слишком увлечённый идеей Лоттера о создании спроса на пурпурные ткани. «Вот где госпожа Фабер с ее магазинами готовых платьев может пригодиться». «Возможно, он и сам отдаст ей на в грандис. В любом случае, со старушкой нужно познакомиться поближе». Крестьян! громко позвала его Берта. «Прости, дорогая», — рассеянно ответил он. «Что же, я рад, что госпожа Лоттер так ловко все устроила». «Прости?» — едва не угрожающе переспросила Берта. «Я не ослышалась. Разве ее не стоит рассчитать немедленно?» Я бы выписал ей премию. Кристиан! «Дорогая, не надо так кричать, ты напугаешь детей», — мягко произнес Кристиан. «Не Лоттер виновата, что наша дочь ворует. И она точно не должна заниматься ее воспитанием. Она просто уберегла нас от скандала. А теперь я хотел бы поговорить с Хельгой». «Только не вздумай снова забивать ей голову разными дикими идеями» торопливо произнесла Берта, мужественно приняв поражение. «И не ругай из-за воровства. Я ее уже наказала». Хельга и Исаак нашлись на кухне, где Морец поил их чаем. Исаак по обыкновению уже рисовал карандашом какие-то завитушки на салфетке. Хельга, насупленная и хмурая, не поднимала глаз от чашки. Кристиан потрепал сына по волосам и сел рядом с дочерью. «Привет», — сказал он. «Как ваши дела?» «Мама отправила Хельгу петь в церковный хор», — немедленно сообщил Исаак. «Они целый день то плакали, то обнимались. Такая суматоха. Я свалился с пони и теперь на коленке синяк. И мама не разрешила учителя по рисованию, потому что мне надо учить арифметику. Я ведь твой наследник. Ненавижу считать». «Вот как!» — ошалело пробормотал Кристиан, на которого свалилось слишком много информации разом. «Хельга, ты уверена, что хочешь остаться в гимназии для девочек?» Она опустила голову так низко, что ее лица и вовсе стало не видно. «Конечно», — пробормотала Хельга себе под нос. «Нечего даже и пытаться». «Довольно серьезных разговоров», — весело прервала их Берта. «Морец, что у нас на обед?» В понедельник с утра к Кристиану завалился Гароль, начальник его охраны и не принёс никаких конкретных новостей о расследовании, зато щедро напустил тумана, подозревая во всём братьев Гео и предлагая избавиться от Лоттер как от источника всех бед. Кристиан раздражённо отправил его к Стефану Коху, который полностью разделял его взгляды и снова подумал о том, что Гарля пора менять на кого-то более полезного. Катарина казалась нервной и настороженной, и лишний раз Кристиану на глаза не показывалась. Но, несмотря на напряженную атмосферу в собственной приёмной, расставаться с Катариной и Кристиан был решительно не намерен. Да ему проще было с Бертой расстаться. Поэтому Кристиан с большим удовольствием уехал инспектировать магазины и вернулся только после обеда. Но не успел он погрузиться в документы, как за его спиной раздались леденящий душу тихий скрежет и зловещий шорох. Убийца всё же пришел. Промелькнула в голове у Кристиана, и он стремительно развернулся, готовый к нападению. Спокойно, господин Рэ, с насмешливой хрипотцой произнесла Лоттер, появляясь из тайного хода между кабинетами. Я без ножа, но с хорошими новостями. Эльза! Длинно выдохнул Кристиан. Какого черта? Решила лишний раз не нервировать ваших служащих. Вы же слышали. «Какие слухи ваша пылкая Адель распространила по городу?» Она прошла по его кабинету. Строгий темно синий жилет и такого же цвета юбка. Безупречно белая блузка, без намека на кружева. Волосы убраны в безжалостный узел. Ни локона, ни заколки. Ничего лишнего. Невероятно, что об этой лишённой всякого кокетства женщине то и дело вспыхивали непристойные домыслы. «Простите меня за это». Кристиан вернулся на свое место и кивнул Лоттер на кресло напротив. «Вы не отвечаете за длинный язык Адель?» — пожала она плечами. «Ну, разве что в философском смысле, ибо за каждой обиженной женщиной стоит непорядочный мужчина». «Сурово», — хмыкнул Кристиан. «Так что у вас за хорошие новости?» Я подготовила документы для учреждения акционерного общества. А Керман и Хауслер приедут вечером. Я их встречу и провожу в гостиницу. Завтра мы посмотрим здание для будущей фабрики, а потом можем заверить все бумаги. Но предварительно я бы показала их кому-то вроде вашего мэтра Шварца. Просто чтобы удостовериться, что там все верно. «Отлично», — Кристиан посмотрел на часы. «Встретимся через четверть часа внизу. Возьмите бумаги с собой. Но перед этим нам надо кое-куда заехать». «Хорошо». Не задавая больше никаких вопросов, просто согласилась Лоттер. Легко поднялась и скрылась в проходе. «Вот если бы все люди вели себя так разумно, то жизнь была бы куда приятнее». В экипаже Лоттер сообщила. Ганс выяснил, откуда у вашего Конрада Брауна все эти запонки и жилеты. Догадайтесь, в чей дом он наведывается под покровом ночи? Кристиан ответил ей выразительным взглядом, молча сообщая ей все, что он думает о предложении поиграть в загадки. Лоттер вдруг ясно улыбнулась, и, как каждая ее редкая, а оттого ценная улыбка, это тоже осветило ее лицо, добавляя глазам мерцание. Анна Гео! торжественно объявила Лоттер. «Как?» — изумился Кристиан. «Зачем ей платить за шпионаж в моей компании?» «Господин Р покачала она головой. «Все ваши мысли посвящены исключительно деловым вопросам, не так ли? Стоит ли удивляться, что жена вас выставила из дома, а любовница устраивала скандал за скандалом?» «Вы всегда были такой язвительной? Или сегодня у вас особое настроение?» Уточнил Кристиан прохладно. Что там с Анной Гё? Я думаю, она содержит Брауна в качестве своего любовника. На лице Лоттер не было ни тени смущения. И это открытие меня, как распорядителя ее финансов, сильно обеспокоило. Не хотелось бы спустить все ее состояние на постельные утехи. Но я еще проведу калькуляцию ее расходов на этого жигола. Из нас двоих. С удовлетворением сделал вывод Кристиан. Вы более циничны. Прагматично. Любовь требует строгой бухгалтерии. И эта новость означает, что от Брауна не следует ждать неприятностей. Они вовсе не с руки желать зла мне или вам. «Пусть Ганс выяснит, чем занята Адель», — велел Кристиан. Лоттер медленно кивнула. «Сейчас мы заберем Хельгу из гимназии», — сменил тему Кристиан потому что при Берте, с ней совершенно невозможно разговаривать. А она неожиданно передумала покидать гимназию, и я хочу убедиться, что моя дочь знает, что делает». «Понятно», — ответила Лоттер. «В таком случае мое присутствие будет неуместным». «Очень даже уместным». «Я хочу, чтобы вы представили мою дочь господину Фейсеру, директору общественной школы». «Моему учителю математики из приюта?» высоким голосом переспросила Лоттер, и ее щеки порозовели. Не веря своим глазам, Кристиан наклонился вперед, пристально ее рассматривая. Госпожа Лоттер, вы покраснели? Смеясь, спросил он. Только не говорите, что вы были влюблены в школьного учителя. Какие глупости! Она отпрянула. Как это трогательно! Кристиан все еще смеялся, когда экипаж прибыл к гимназии. «Подождите меня минутку, я только найду Хельгу и отправлю ее няню к Берти, чтобы она не тревожилась». Лоттер, невероятно смущенная, отвернулась. Хельга ему явно не обрадовалась. А когда она увидела Лоттер, то и вовсе едва не выскочила из экипажа. «Папа, это совершенно непристойно!» зашипела Хельга, даже не подумав поздороваться. «Мне категорически запрещено общаться с этой распущенной особой!» «Хельга!» Кристиан, глубоко сконфуженный, невольно накрыл ее рот ладонью. Однако Лоттер даже не дрогнула. Скорее на ее лице отражалось любопытство: Где ты набралась таких выражений? Подслушала, о чем говорила мама за чаем с приятельницами! Выпалила Хельга и, забившись в угол, мрачно уставилась на них. Простите, госпожа Лоттер, виновато произнес Кристиан и подумал, что уже второй раз за сегодня извиняется перед ней за поведение своих дам. Хельга не понимает, о чем говорит. «Я все понимаю!» — сердито закричала его дочь. «Мама сказала, что все девочки, которые учатся вместе с мальчиками, плохо кончат». А еще она сказала, что моим единственным наследником станет Исаак. Кристиану удалось взять себя в руки и перестать сгорать от стыда. «Так что какой смысл тебе учиться, если эти знания никогда не пригодятся, так?» «Да», — Хельга энергично закивала. «Или мой брат, или мой муж. Вот кто будет управлять компанией на самом деле. А я буду сидеть дома и сплетничать с другими дамами». «Простите меня, господин Эре», — вдруг заговорила Лоттер. И Кристиан откинулся назад, предоставляя ей слово. У него самого сейчас не было аргументов. Я собираюсь открыть юной госпоже огромный секрет. Но я верю в то, что юная госпожа умеет держать язык за зубами. Я рассказала маме о том случае в магазине. Дрожащим голосом призналась Хельга и бросила на Кристиана осторожный взгляд. Но она сказала, что я могу ей все на свете рассказать. Она была такой доброй и расчесывала мне волосы, и у меня внутри как будто что-то лопнуло. И правильно сделали. Лоттер даже улыбнулась. Это казалось невероятным после всего, что ей пришлось выслушать. «Это был ваш секрет, госпожа Хельга. Вы им владели и были вправе распоряжаться им по своему усмотрению. Но сейчас я открою вам папин секрет, и с ним вы не сможете обращаться так беззаботно». «Что вы задумали?» — нахмурился Кристиан. Хельга смотрела на Лоттер с таким вниманием, будто ожидала голуби из шляпы. «Я хочу показать вам содержимое папки, которую держу в руках», — деловито сказала Лоттер. «Эта идея мне кажется сомнительной», — быстро возродил Кристиан. «Я верю в то, что 14-летние девочки могут принимать решения о своей жизни», — уверенно проговорила Лоттер. «Если вы судите по себе, то я нисколько не сомневаюсь, что и в 14 лет вы были способны на что угодно. Хельга же...» впрочем. Черт с вами! валейте! Кристиан устало махнул рукой. «Даже если Берта узнает об акционерном обществе, то сделать с этой информацией при разводе ничего не сможет. У Кристиана там не будет никакой доли». «Что?» — нетерпеливо воскликнула Хельга. «Что? Что?» Лоттер протянула ей папку. «Здесь документы, которые говорят о том, что у вас будет изрядная доля акций в новом предприятии, Которая организует господин Эрре, пояснила Лоттер, заметив, что Хельга ничего не понимает в бумагах. Вы знаете, что такое акции? Немножко, выдохнула Хельга. Нельзя вырасти с папы и ничего не слышать об этом. Они будут принадлежать только вам, а не вашему брату или будущему мужу. Это значит, что вы будете руководить фабрикой юная госпожа. На лице Хельги отразилось глубокое потрясение. Она громко всхлипнула. «Но документы еще не подписаны», — равнодушно добавила Лоттер. «И если вы собираетесь остаться в гимназии для девочек, а потом провести свою жизнь за сплетнями, то я буду просить господина Эрре переписать акции на вашего брата. Вам, очевидно, они ни к чему». «Сбавьте обороты, госпожа Лоттер», — взмолился Кристиан. Не надо загонять мою дочь в угол. Вы же не на деловых переговорах. Лоттер насмешливо вскинула брови и замолчала, демонстрируя, что она сказала все, что хотела. Папа, Хельга неуверенно коснулась его руки. Ты хочешь отдать мне фабрику? Я мечтаю построить ее для тебя, нежно произнес Кристиан. Но ты получишь ее не прямо сегодня. Через десять лет когда повзрослеешь. Но мама говорит... «Твоя мама...» Кристиан обнял подрагивающую дочь. «Очень за тебя переживает и пытается тебя защитить. Посмотри, что происходит с госпожой Лоттер. Она умная и предприимчивая, и поэтому слухи плетутся за ней, как ядовитые змеи. И мама не хочет для тебя такого. Но мир меняется. Появились паровозы, телеграф. Инженеры придумывают самоходные машины. Я слышал, что появилось некое устройство, которое позволяет разговаривать на расстоянии. В будущем нужны будут мозги, моя дорогая девочка. «Она убьет тебя», — неуверенно произнесла Хельга. «И меня, и госпожу Лоттер». «Приехали», — уведомила их та безразлично. «Просто посмотри, как здесь все устроено». — попросил Кристиан и потянул дочь за собой. Его снова разбирал смех при виде того, как Лоттер нервно разглаживает юбку и проводит руками по волосам, чтобы убедиться, что ее прическа в порядке. Смешанная общественная школа занимала старинный особняк неподалеку от Императорской площади. В последние годы на образование тратилось немало государственных денег. Страна брала курс на прогресс и Кристиана приятно удивила внешняя респектабельность заведения. Не успели они войти во внутренний дворик, как их едва не сбило с ног стайка хохочущих мальчишек. Хельга испуганно вскрикнула и прижалась к Кристиану. «Остолопы», — высокомерно бросила Лоттер, уверенно двигаясь вперед. «Не обращайте на них большего внимания, чем они стоят. Вам, моя юная госпожа, предстоит научиться давать отпоры мальчикам и девочкам». Лавируя между спешащими домой учениками, они поднялись по широкой лестнице и нашли кабинет директора. «Вы договорились о встрече заранее?» устало спросила их неприветливая секретарша с растерзанным видом. «Передайте господину Фейсеру», — с императорским высокомерием обронила Лоттер, «что к нему пришла Эльза Лоттер». «Но», — начала была секретарша, — Однако смешалась перед этой уверенностью и бочком нырнула в кабинет. Спустя всего несколько секунд дверь распахнулась настиж. «Эльза Лоттер!» — вскричал довольно молодой и красивый мужчина, вырастая на пороге. Ну, по крайней мере, он был явно моложе и красивее Кристиана. «Глазам не верю. Моя самая лучшая ученица — сиротка Эльза!» Кристиан уставился на свою помощницу. Теперь нельзя было даже догадаться о том, как она нервничала и краснела перед этой встречей. Это была все та же лоттер железные нервы. Рада вас видеть, господин Фейсер, чопорно сказала она. Дай мне на тебя посмотреть. Энергичный красавчик бесцеремонно подошел ближе, и Кристиану даже показалось, что он вот-вот стиснет свою бывшую ученицу в объятиях. Выглядишь настоящей дамой. Позвольте представить вам Кристиана Эрре и его дочь Хельгу. Лоттер едва заметно отступила. Госпожа Хельга думает о том, не поступить ли учиться к вам. О! Фейср, сияя, повернулся к Хельге. Вы чрезвычайно разумная девушка. Я вам лично все покажу и расскажу о системе вступительных экзаменов. У нас тут все серьезно. Но вы не слишком беспокойтесь, ведь у вас такая солидная протекция. Он подбегнул Лоттер. «Но потом ты мне все, все расскажешь про свою жизнь, моя дорогая Эльза. Не терпится услышать о таких метаморфозах». Кристиан едва не сообщил ему, что потом Лоттер будет очень занята. Но, увы, он был не в том положении, чтобы проявлять хотя бы тень невежливости.